Прощально махнув рукой, он направился к люку, чтобы выброситься в открытый космос. Створки люка раздвинулись, и Филофей шагнул в пустоту. Он шагнул в межзвездное пространство, очутившись один на один с бесконечностью, где не было ни верха, ни низа, ни сторон, ни горизонта, ни границ, ни измерений. Он завис в парении и поплыл в никуда все дальше и дальше от космического корабля. Он плыл, зависая в невесомости, и вскоре исчез из поля зрения. Глава одиннадцатая Кеты, выбросившиеся на берег, издыхали на мелководье мучительно и страшно, тараща выпученные глаза. Их туши валялись в разных местах, как обуглившиеся от пожара горы. И кружила Земля вокруг Солнца. На другое утро все газеты мира выкрикнули в один голос на первых полосах «Первый акт самоубийства в космосе!» Космический монах Филофей освободил человечество от тяжких испытаний знаком Кассандры. «Царство ему небесное!» И еще многое в этом же сенсационном духе пронеслось по газетам, телеэкранам и радиоканалам. В трибюн было опубликовано несколько экстренных строк от Энтони Юнгера. «Отцы мои, Филофей и Роберт Борг, проложили след, по которому я пойду дальше». Но были и злорадно торжествующие выкрики. Самозванному монаху не требуется вознесение в небеси, он уже в космосе кверху пузом». Среди прочих ошеломительных новостей снова, уже в который раз, появилось загадочное сообщение. На западном побережье Атлантики большое стадо китов выбросилось из океана на материк. Все животные погибли. Еще одно сообщение странное, нелепое, было перепечатано из российских газет. Минувшей ночью... На Красной площади неизвестным лицом была заброшена на мавзолей мертвая птица сова. Взрывного устройства при ней не обнаружено. Два дня спустя состоялись похороны Роберта Борка. На кладбище было покойно, осень, чистое небо. В минуты прощальной молитвы Энтони Юнгер глянул ввысь и подумал о том, что оба они, выбравшие путь истины, заняли предначертанные им места. Один в космических пространствах, в потоках бесконечности, другой в недрах Земли, в сгустке вечности. И с ними истина.